Евгений Шалашов. Парламент Ее Величества. Императрица Анна Иоанновна без Бирона. От автора. Десятилетняя эпоха правления Анны Иоанновны 1730-1740 годы получила среди современников и потомков название Бероновщина. Историки до сих пор спорят, существовало ли засилие немцев при дворе императрицы или нет. Было бы лучше, если бы императрица приняла кондиции, своего рода конституцию, ограничивающие ее права как самодержицы. Впрочем, в России слова конституции еще не было. Да и сам термин, обозначивший основной закон государства конститутио от латинского «устанавливать» появился только в конце XVIII века. Из учебников истории мы знаем, что герцогиня Курлянской, став русской царицей, с наслаждением изорвала кондиции и к радости простого народа вновь установила абсолютную монархию. Но кроме соглашений между императрицей и олигархами, существовали и другие проекты ограничений власти самодержавия, или, по крайней мере, попытка отделить законодательную власть от власти исполнительной. Чтобы было если бы в 30-е годы 18 -го столетия в России появился парламент? И вообще, возможно ли его появление? Чем хорош формат художественного произведения, в отличие от научного, так это возможностью поговорить о том, что бы было, если бы было. И еще. А что бы было, если бы у трона оказался человек иного склада, нежели Бирон? Не рыцарь без страха и упрека, а просто порядочный человек, насколько это возможно в ту эпоху.